Исана. В дни великого князя Дмитрия Иоанновича Донского, тем самым мы оказываемся как раз во второй половине 14 века, что и требуется по условиям сформулированной нами задачи. При митрополите Пимени в 1383 году лахернская икона Богородицы с предвечным младенцем на левой руке скрылась из Константинополя в царствование Иоанна Палеолога за 70 лет до падения Царьграда, и явилась в пределах Новгорода. Основанием этого предания служит следующее повествование. В то время как чудотворная икона прославилась в Тихвине, некоторые новгородские купцы находились в Константинополе и беседовали с патриархом. Патриарх, между прочим, спросил, нет ли в России слухов о чудотворной иконе Богородицы бывший в Царьграде и скрывшийся неизвестно куда. Купцы рассказали ему о явлении Тихинской иконы, и патриарх, соображая это явление со временем исчезновения, решил, что это должна быть их икона. По его словам, икона несколько раз скрывалась и опять являлась на своем месте. Сказал, ныне же за гордость нашу и неправды она совсем оставила нас. Конец статус. В древних летописях находится следующее описание явления чудотворной иконы. В 1383 году икона Богородицы с предвечным младенцем на левой руке явилась над водами Ладожского озера в лучезарном свете и остановилась в городе Тихвине при реке Тихвинке. В продолжении своего шествия она в пяти местах останавливалась и являлась верующим. И на всех тех местах, освященных присутствием чудотворной иконы, были созданы храмы по усердию жителей наточие. Усердием великого князя Василия Иоанновича в 1510 году устроен был каменный храм для Тихвинской иконы, а в 1560 году, спустя 177 лет по явлении иконы, устроен усердием царя Иоанна Васильевича мужской общежительный монастырь. Конец статуры. Мы видим, что Тихвинская икона являлась пять раз, то есть ровно столько же, сколько было появлений на новом месте Ковчега Господня согласно Библейской книге первые Царств. Смотрите выше. Напомним, что странствия Библейского Ковчега происходили согласно Библии по следующему пути. селом Азот, Геф, Аскалон, Вевсамис, Кириав и Арим. При этом библейский город Силом, откуда как бы вышел Ковчег, следует, скорее всего, отождествить именно с Царьградом. Таким образом, не считая Силома, во время борьбы израильтян с филистимлянами Ковчег появлялся на новом месте пять раз. В Азоте, в Гефе, в Аскалоне, в Вевсамисе и, наконец, в Киряв и Ариме где и остановился. Кстати, стоит подчеркнуть, что история странствий Ковчега уникальна во всей Библии. Ничего подобного ни в Ветхом, ни в Новом Заветах больше не описано. Следовательно, мы сталкиваемся здесь с единственным неповторимым библейским описанием. Могут спросить, почему обнаруженное вами решение задачи единственно? Может быть, найдутся и другие известные христианские иконы, подходящие под библейское описание странствующего ковчега из Первой книги царств? Нет? Других таких икон, по-видимому, нет. Мы сделали такой вывод на основе изучения доступных нам источников, рассказывающих о наиболее известных иконах XIV-XVIII веков. Например, среди 293-х, их чудотворных икон Божьей Матери, собранных в фундаментальном издании, 251, 1, только Тихвинская икона полностью удовлетворяет всем перечисленным выше требованиям. Среди других известных икон ни одна не странствовала как бы само по себе столько раз и на такие большие расстояния, причем в тех характерных условиях, которые были перечислены нами выше». Возвращаясь к 293 иконам Богоматери, перечисленным в фундаментальном издании Софьи Снесоревой. Отметим, что Тихвинская икона выделяется на фоне остальных не только своими уникальными длительными странствиями, но и объемом, посвященного ей описания. Для полноты картины обратимся к обширной Никоновской летописи, рассказывающей о последовательных чудесных появлениях Тихвинской иконы. Писано. В начале образа явления Пречистая Богородица еже на Тихвине того же лета, ну, речь идет о 1383 году, явилась икона Образ Пречистая Богородица у Одигитрия в области Великого Новгорода, во Обонежское Пятение, на Уяте, в Вычинцах, 100 верст от города. А того никто же весть, откуда явилась. И быша от тоя иконы, Пречистые образа чудеса много. И ту поставиша церковь Во имя Рождества Святыя Богородица. И не по мнозе времени От то ли сошла невидимо, Да явилась она Кужеле, От то ли двадесят верст на Кукове горе, И на том месте поставишь церковь Во имя Покрова Святыя Богородица. И от то ли явилась на Тихвине, «Над рекою, на горе, икона — образ причистия на воздухе, и собрался множество народа на великое то чудо, и на том месте на горе заложивши церковь три венцы во имя честного ее успения, и к ночи разыдавшися люди по домам, наутрия же приедаша на то место и не обриташа же а струб церковный и икону узреша на другой стороне реки Тихвины, и ту свершиша церковь, и оттоле нача быти у причистые Богородицы на Тихвине велия чудеса верою приходящим, и стоя церковь и образ на том месте седьм лет, и сгорета церковь от свящи, а чудотворную икону обрютоша невреженну во пепелу, и поставиша ину церковь. Конец.